Аркадий Кашко. Криминальные рассказы. Часть 1. Предисловие. Тяжёлая старость мне выпала на долю. Оторванный от родины, растеряв многих близких, утратив средства, я после долгих мутарств и странствий Ощутился в Париже, где и принялся оттинуть серенькую, бесцельную и никому теперь не нужную жизнь. Я не живу ни живу не настоящим ни будущим, всё в прошлом, и лишь память о нём поддерживает меня и даёт некоторое нравственное удовлетворение. Перебирая по этапам пройденный жизненный путь, я говорю себе, что жизнь прожита не даром. Если сверстники мои работали на славном поприще созидания России, то большевистский шторм уничтоживший мою родину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 С каждым арестом вора, при всякой поимке злодея и убийцы, я осознавал, что результаты от этого получаются немедленно. Я осознавал, что задерживая и изолируя таких звероподобных типов, как Сашки Семинарист, Гелевичили, убийца девяти человек в Патиевском переулке, я не только воздаю должный злодеям, но что намного важнее, отвращаю от людей потоки крови, каковые неизбежны были бы пролиты в ближайшем будущем этими опасными преступниками.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 Что борьба с преступным миром нередко сопряжённой с смертельной опасностью для преследующего, может быть успешной лишь при условии употребления в не оружие, если и не равного, то всё же соответствующего противнику. Да и вообще, можно ли серьёзно говорить о применении требований строгой этики к тем, кто глубоко похоронив в себе элементарнейшие понятия морали, возвели в культ зло со всеми его гнуснейшими проявлениями? Исраил я в своей очерки по памяти, а потому быть может в них и вкрались некоторые несущественные неточности. Спешу однако уверить читателя, что сознательного извращения фактов, равно как уснащение для живости рассказа моей книги Пинкертоновщины, он в ней не встретит. Всё, что рассказано мною, голуя правда, имевшая место в прошлом и живущая ещё быть может в памяти многих.